в вырожде. Абай не раздеваясь, прилёг отдохнуть в большой юрте и незаметно задымало. Проснулся он не от дурного сновидения, а от непривычных странных звуков, доносившихся через толстый войлок юрты. Приподняв голову от подушки, Он стал прислушиваться. Ухо уловило глухой стук сбрасываемых на землю саилов. Посветке вынестремян должно быть сразу подъехало много всадников. Кони теснились возле привези, позванивая кольцами уздечек. Обайу показалось странным неожиданное появление джигитов около его юрты. Он приподнялся на локте, повернулся к высокой постели, где обычно сидела Айгирим. Кто там приехал? Но Айгирим уже стояла у выхода юрты и, высунув голову в полуоткрытую низкую дверь, С большим интересом разглядывала приехавших всадников. Она даже не расслышала слов мужа. Рахиля, маленькая дочь Абиша, крича звонким голоском: "Аке, аке!" бежала к юрте. Она проскользнула возле ног айгирим и бросилась на шею деду, сразу же раскрыв ему свои широкие объятия. Агирим прошла следом за девочкой и заняла своё обычное место на краю постели. Ой-бояке, желепитал Рахиля, освобождаясь из рук Абая. Сколь ты приехала за разбойников и все с саилами? С кем они будут драться, аке? Абай взглянул на Агирим. Да кто же приехал? Ширак, стараясь казаться спокойной, ответила жена. Примечание. Ширак, светик. Казахские женщины обычно не называли по имени родственников мужа, а давали вымышленные имена в знак особого уважения. Абай наморщил лоб. Он не мог сразу вспомнить, кого из деви рей она звала этим именем. Какой ширак! Ну, сын Айнеке из малого Каскабулака ласково улыбнулась Айгирим, стараясь успокоить мужа. Услышав название знакомой местности, Абай вспомнил, что жена дала таки Жану прозвище Айнеке. «А-а-а!» «Значит, приехал его сын Азимбай!» В эту минуту в дверях юрты показалось широкое с воспаленными веками грубое красное лицо Джигита, обрамлённый густой чёрной бородой. Неожиданный гость перешагнул порог и холодно поздоровавшись с хозяевами, направился к почётному месту. Поза ним гуськом преследовали человек 10 плохо одетых молодых парней в старых армяках и чепанах, поношенных тымаках и рваных сапогах. Ведь мы это были бедные соседи Азимбая, рослые, жилистые, широкаплечие пастухи, способные драться с любым противником. Большинство из них были моложе Азимбая. Одинаково подстриженные маленькие бородки и усы делали их удивительно похожими друг на друга. Когда гости расселись, Абай с удивлением поднял глаза на Зимбая и спросил, куда держишь путь? Хозяин юрты дал понять, что желает услышать откровенное объяснение гостя. Позимбай криво усмехнулся. Дело у нас важное. Отец велел мне заехать к вам поговорить В углу гости, раззвучали тревожные нотки. О чём? Разве вы не слышали, какая случилась недавно беда? Что за беда? Одни дерутся, другие помогают. А кто дерётся? то помогает. Не капай по каплям. Говори сразу, что случилось. Абай сердился. Ему противно было видеть улыбающееся широкое лицо Азимбая с наслаждением произносившего загадочные слова. Нарочито медленно словно желая помучить Абая Асимбай, глядя из-под лобья, продолжал: Уаки к кенской волости, а с ними сброд из сорока родов затеили против нас вражду. Говорят, им помогает какой-то кляузник в Серке. А у него в городе всюду свои люди. Этот проныра добился распоряжения от меживачей в их пользу пастбища от тобыкты. Приехал Жентемюр или Зентемюр, не знаю, как его зовут, но знаю только, что он уже отрезал землю в Бугулинской волости у родов Эсболат. Этот балат, Карамержа и Дузембет, сейчас с полосатой длинной жертью, он приехал в Сактагалак, к моей земле на границе с Кокенской волостью, где находится колодцы и пастбища нашего рода Алжай. Обай уже слышал эту новость. Какие колодцы от Талжая и какие земли от Эсбалата отрезаются? От нас отрезают верхняя жимба, нижняя жимба. Караган Капсакау, Шалак Эспе, да саму Бильде, ответил Азимбай. Потом захватят абылы, когалы, каракудук, торекудук и выйдут к шагану, к самому подвожью, ко семейтауну. Как видите, собираются отнять все наши пастбища. Нападают ни на одного старшину, ни на одного волоснова, ни на один аул а на весь Табыкты. Азимбай умолк. Абай мысленно представил себе весь дальнейший ход событий. «Соберут всех табыктинцев и будут сражаться с Уаками», подумал он и спросил, «А что собирается делать народ?» Что вы думаете делать? Народ — это Тобыкты. А Тобыкты возглавляет Уразекен. Азимбай ответил так умышленно, прекрасно понимая, что задевает Абая за живое. Он давал понять, что он не мог что борьба предстоит не на жизнь, а на смерть. «Недаром говорят, что главный враг — враг народа, а главный спор — спор земельный», — сказал Азимбай. Уразекен послал к кокенцам Салем от имени Тобыкты и предложил сэрке, остановить работу Жинтымира, помириться. Три раза предлагал, но у аки не захотели мира. Они решили искать справедливости по русскому закону. Уразбай разгневался и обратился к табыктынцам с призывом Усядут на коней все, кому дорога честь, дабы кты в самом деле. Неужели будем терпеть обиду от каких-то извозчиков, от хлеборубов жетаков, от голодранцев уака? Сейчас у розбой вооружает своих джигитов. Он и к моему отцу послал гонца. Просит помочь. Пусть пришлет своих джигитов, способных держать оружие. Мужчина умирает в бою, заяц в камышах. Я лично жизни не пожалею. Вот мы и едем в стан у разбая. Азимбай... Закончил рассказ и принялся пить кумыс, поднесённый гостеприимной Агирим. В весной доили столько жеребы-кобылицы. Кумыса у Агирим в небольшой сабе было немного, но она щедро наливала его гостям из серебряной миски. Рот в рот слова ветер сказал Абай, одумывая новости, привезённые сыном Такежана. Слишком много болтаешь ты. Тебе ктинские задиры. Азимбай смолчал. Ему важно было выполнить поручение отца и разузнать мнение Абая о назревающих событиях. Ради этого он, собственно, и приехал в Акшоки. Уразбай при первой же встрече с ним обязательно задаст вопрос, что сказал Абай. Что он думает? Язимбай вкратчивым голосом спросил. Ну, Абай, ага, вы слышали, куда мы едем? Сородичи ваши оседлали коней, Воеди ли меч? Что вы скажете, если нас возглавит Уразбай? Абай понял, о чём добывается Азимбай. Хорошо, пусть узнает. Абай никогда не скрывал своих мыслей, и сейчас он их выскрыт прямо и открыто. Конечно, он против чёрного дела Добыктинских богачей. Труженники Кокена не напрасно обижаются. Они правы. Абай готов сказать это во все усы слышание, где угодно, даже самому уразбаю в лицо, пусть хоть лопнет от злости. И он спокойно ответил Азимбаю: Я понимаю, почему Уральский ищет врагов так далеко. На конях, да ещё с оружием в руках, настоящие его враги находятся очень близко. Они в нём самом. Эта темнота, невежество, Дикость. Вот с какими врагами ему следует воевать прежде всего. Насильник погибает от насилия. Времена Саила и Набегов проходят. Это в свое время довелось узнать Кунанбаю. Давно пора это понять. И о разбаю... Если же вы не согласны со мною, тут обой оглядел приехавших джигитов, поезжать, деритесь на собственной шкуре, испытайте, чем кончаются такие дела в наше время. Обайу молк. Азимбай понял, Что хозяин аула больше не намерен с ним разговаривать, а серебряная миска с кумысом опустела, оставаться в юрте дольше не имело никакого смысла. Только что всё же в этой беседе прояснилось. Во-первых, Абай не одобряет похода против уаков. Во-вторых, ему не нравится Что вся эта затея исходит от уразбая, которому поэт, как казалось, Азимбаю всегда завидовал. Ты пускаешь пыль в глаза, а я вижу тебя насквозь, подумал Азимбай и ещё более укрепляясь в намерении стоять на стороне своего свата, уразбая. Он взял в руки найку, поднялся и поддал бровеями знак своим соратникам собираться в дорогу джигиты разом как один встали и надели тымаки прощайте сухо бросил азимбай и выпрямившись твёрдой походкой направился к двери следом за ним покинули юрту и джигиты Старший сын Единесы Ерим обой объяснил ей, какие серьёзные события назрели в степи. Землемир отрезал у табэктинцев колодцы и пастбища на совершенно законном основании. Они издревле принадлежали кокенцам. Табэктинцы захватили их силой в прошлом году на Жолпаковском чрезвычайном съезде люди видели у Семипалатинского уездного начальника бумаги с сургучной печатью из которых было ясно, что спорная земля и колодцы принадлежат хокенцам от их имени выступал сырке человек бойкий деловой Он сумел добиться справедливого решения съезда, предложившего насильникам-табыктинцам немедленно вернуть захваченные земли их настоящим хозяевам. Но табыктинские богачи тут же на съезде начали злые козни. Первый удар они направили на сырке. Напустили на него Тауэрбека и Тауэрбека из лукура, известного грубияна. Он угрогал и оскорбил кокенского защитника, стараясь его запугать. Затем Козыбек из рода Олжей, не менее известный буян и клеветник, при всем народе пристал к Сырке, требуя немедленно вернуть ему якобы взятые у него в долг деньги. Сырке отразили эти два удара, Так дер, тобыктинец Оспан, сын Ашербая, при народе ударил Катренского защитника по затылку и сбил с него шапку. Обаю всё это напоминало лай свирепых псов или вой голодных волков. Слушая рассказ Абая о Айгерим, Заметила, усмехнувшись, что скорее всего это похоже на проказы и гадкие вытишики. Обаи согласился. Добротинские воротилы, не брезгуя никакими средствами, шли на любую подлость, стремясь победить своих противников. Тёмной ночью, когда все спали, Вдруг вспыхнула юрта, где жили русские чиновники. Все бумаги сгорели. Работа чрезвычайного съезда на этом и закончилась. Чиновники уехали в город, а земельный спор остался решённым лишь наполовину. Ветна Шерке сумел за зиму восстановить «Сгоревшие документы», — подумал Абай. «И все-таки добился своего по закону, иначе землемер не приехал бы в степь». Уразбаев взбесился, затеял по тюрьму. «Да, дело может кончиться кровью». Видно, и мне придется побороться с захватчиками. Я буду на стороне противников тубэкты. Широкая раздольна равнина Кара-Кудук. Здесь, в самой середине долины, вблизи колодца богатого водой, уразбай, разбил свой аул с привизими для жителей и белыми юртами для почётных гостей. Своих сыновей Кассеина, Хасимжана и Гелеум он поселил отдельными аулами поближе к себе. А юрты брата Доспана и других родичей расположил подальше кольцом так что они словно крепостной стеной окружили его жилище. Сегодня в урочище Каракудук царило необычайное оживление. С самого утра приезжали и уезжали возбужденные всадники, представители многих родов. И если бы не были они вооружены соилами, то можно было подумать, что люди собрались с На большой праздничный той или на поминки в ауле у Разбая остановились аксакалы и карасакалы. Говори сборов старейшины. А джигиты, приехавшие с ними, разместились в соседних аулах. В большой белой юрте у Разбая совещали своротилы табыкты, представители родов Оужай, Сактагалак, Эсбалат, Карамырза, Дузбэмбет и даже Мырза-Мамай. До него тоже долетел призывный клич к борьбе. У всех на устах было крылатое слово, которое Азимбай проявил, посетив Абая, выдал ему за своё собственное, но на самом же деле его впервые произнёс Уразбай: главный враг, враг народа, а главный спор спор земельный. Между мною и Абаком нет никаких личных счётов, сказал Уразбай обращаясь к собравшимся в юрте. «Уак враждует с моим народом. За счастье Табыкты, за его честь я сажусь на коня». Эти слова мгновенно облетели аулы. Их передавали друг другу аксакалы, молодые джигиты, Уразбай умел пустить нужный ему слух. Он знал, как надо подойти к сердцу тебектинца, имеющего много скота. В каждой юрте начались зловещие разговоры. К ним жадно прислушивались вновь прибывающие отряды джигитов. Опьянённый свежим густым кумысом, Уразбай говорил: Луак захватывает у табыкты осенние пастбища, зимовки, литовки, весенние выгоны, отбирает земли, искренне принадлежавшие нашим предкам, посягает на нашу честь, оскорбляет нас. Разве только отцу у разбая акулы? Принадлежали литовке и осеннее пастбище в Каракудуке, Торек-Кудуке, Обалы, Когалы, Шолак-Эспе, Канай, Верхняя Жимба и Нижняя Жимба. Разве один Кунанбай и не пользовался? Разве селились здесь Кунанбай? И паили тут свой скот только баисал вожей, мол, дабай или бурака. И вот эти пастбища, которыми должны по воле Бога пользоваться все дети тобыкты, теперь хотят забрать. С тех пор, как казах стал казахом. Разве не был главным спором у него спор о земле? Не ради себя. Нет. За наши пастбища я встал перед вас. Куразбай сделал передышку и добавил: "Трусы пусть прячутся. Битва за землю это битва за честь. Ничего не пожалею". Слещу вашу честь, дабы кте